Глава 47 седьмая. Истинность видений. Бумаги, разбросанные по столу, не представляли особого интереса для Суан Санчей. Однако она упорно работала. В Белой башне, разумеется, было кому заняться рутинными делами. И Амерлин имела полную возможность посвящать все свое время делам особой важности. Но Суан взяла за правило каждый день, причем без предупреждения, проверять, как идут повседневные дела, сегодня в одной области, завтра в другой, и изменять этой привычки не собиралась. И на сей раз все шло по намеченному плану. Поправив полосатый палантин, она аккуратно обмакнула перо в чернильницу и отметила галочкой очередную проверенную строку. Сегодня она занималась проверкой кухонных счетов и отчета каменных дел мастера о ходе работ по сооружению пристройки к хранилищу рукописей. Ее всегда удивляло, что исполнители работ вечно приворовывают по мелочам, почему-то надеясь, что никто этого не заметит. Впрочем, еще большего удивления заслуживал тот факт, что несуразности и подтасовки в счетах и отчетах Довольно часто действительно не замечали те, кому положено было их проверять. Взять, например, Ларас. Стоило ей стать не просто старшей поварихой, а госпожой кухонь, как она, похоже, решила, что проверять счета ниже ее достоинства. Или Данелле, молодая коричневая сестра, которой был поручен надзор за работой Джаварина, каменных дел мастера. Она, похоже, вовсе не отрывалась от книг, которые этот малый вечно ей подсовывал. Иначе невозможно понять, как она могла не заметить, что он нанял целую прорву рабочих в пору и новое хранилище построить. А ведь первые суда с камнем из Кондора лишь позавчера вошли в Северную Гавань. Это Данелия слишком уж мечтательна, даже для коричневой сестры пожалуй, ей стоило бы немного поработать на ферме. Может, хоть это отучит ее витать в облаках. Сложнее Сларас. Она ведь не айсседай, и авторитет ее среди поварих, посудомоек и поварят неминуемо упадет. Можно, конечно, и ее отослать в деревню, отдохнуть, но... Хмыкнув, Суан отложила перо и поморщилась, увидев посаженную рядом с аккуратно выписанными колонками кляксу. «Только время теряю. Ларас до сорняки выпалывать», — ворчала Суан Санчей. «Да она так толста, что ей и не нагнуться». Впрочем, Суан знала, что на самом деле Ларас прекрасно справляется со своим хозяйством. Неточности в счетах раздражали Амерлин потому, что она нервничала. А нервничала она от того, что не было никаких вестей. Оттого-то она и хлопает крыльями, словно птица-рыболов, у которой вырвали рыбку прямо из клюва. От Морейн поступило лишь одно сообщение о том, что этот юноша, Алтор, завладел каландором. С тех пор минула ни не одна неделя. Слухи о Ранде уже ползли по улицам, но от Морейн больше не было известий. Приподняв крышку, украшенной искусной резьбой шкатулки из черного дерева, где хранились самые секретные бумаги, Амерлин принялась рыться внутри. Шкатулочка была с секретом, до да таким, что посторонним в нее соваться не стоило. В первой бумаге, которую она достала, содержалось сообщение о том, что послушница, ставшая свидетельницей появления Мин, бесследно исчезла, так же, как и хозяйка фермы, где эта послушница работала. Редко приходилось слышать о том, что сбежала послушница, но чтобы с ней пропала и владелица фермы, это внушало тревогу. Сахру непременно надо разыскать. Девчонка не настолько преуспела в учении, чтобы позволять ей делать, что вздумается. Но и хранить это донесение в секретной шкатулке, пожалуй, ни к чему. В нем не упоминается ни имя Мин, ни причина, по которой девушку спровадили мотыжить грядки. Однако Амерлин все же положила его обратно. Времена нынче такие, что ничего не угадаешь заранее. Она пробежала глазами описание сборища в Гейлдане, где объявился малый по имени Масима, именующий себя пророком лорда дракона. Странно, имя-то вроде бы Шайнарское. Этот Масима, собрав десятитысячную толпу, витийствовал перед ней с вершины холма, возвещая пришествие дракона. Солдаты пытались разогнать слушателей, и дело кончилось нешуточной стычкой. Любопытным, однако, было не то, что солдатам задали трепку, а то, что новоявленному пророку было известно имя Рандалтора. Да, такую бумагу, безусловно, следовало сохранить. А вот еще одно сообщение. О Мазареме Тайме ничего нового выведать не удалось. Без этой бумажки можно и обойтись. Очередное извещение о неладах в Тарабоне и о Раддомане. Вдоль побережья океана Арит бесследно исчезают суда. Весть о вторжении тирских войск в Кэриэн. Да, похоже, у нее появилась привычка складывать в шкатулку все подряд. В этих бумагах нет ничего секретного. Две сестры исчезли в Элиане. Одна пропала в Кэмилене. сон поежилась, задумавшись о том, где скрываются отрекшиеся. Слишком многие соглядатые башни умолкли. Она, Амерлин, плавает в кромешной тьме, а где-то рядом подстерегает рыба-лев. А вот и оно, смятый клочок, Тонко и как шелк бумаги зашуршал, когда Суан стала его разворачивать. Удар достиг цели. Пастух завладел мечом. Совет башни, как она и предполагала, проголосовал единогласно. Выкручивать руки и употреблять власть не пришлось. Раз этот человек заполучил Каландор, значит он действительно возрожденный дракон. Ну а коли так, башня не может оставить его без надзора. На этот счет, три сестры-советницы от разных Айя высказались сами, опередив даже предложение Суан. Странно, что среди них оказалась и Элайда. Впрочем, почему странно? Красные сестры, как никакие другие, всегда стремились держать всякого мужчину, способного направлять силу, на привязи. Да что там на привязи, в стальных оковах? Ей пришлось даже унимать рвение совета. Всем тут же захотелось поскорее отправить гонцов, забрать Ранды из тира и доставить его в башню. Но когда сестры узнали, что за возрожденным драконом неусыпно приглядывает Айс Седай, они успокоились. Но как обстоят дела сейчас? Почему Марейн больше не шлет донесений? В Совете росло нетерпение, и теперь все могло закончиться взрывом. Суан и сама-то порой с трудом сдерживала подступающую ярость. Что случилось с Морейн, чтоб ей сгореть? Почему она молчит? Дверь со скрипом распахнулась. Сердито выпрямившись, Суан увидела, что в ее покой вошла Элайда в сопровождении более чем дюжины сестер. Большинство из них носили шали с красной каймой, но Суан сразу узнала невозмутимую белую сестру, Алвиарин и стройную Джолин Маза из «Зеленой Айя». Пухленькая Шиммерин из «Желтой» держалась позади, рядом с Данелли, голубые глаза которой вовсе не казались сейчас мечтательными и сонными. В этой компании были представлены все Айя, кроме голубой. Некоторые явно нервничали, но большинство были настроены мрачно и решительно. А в темных глазах Элайда светилась уверенность, «Даже торжество!» «Что это значит?» Резко спросила Суанса, щелчком захлопнув шкатулку. Она вскочила с места и обошла вокруг стола. «Сначала Морейн, теперь это!» «Что все это значит?» «Я спрашиваю. Если ты, Элайда, опять заявилась обсуждать тирские дела, то напрасно. Тебе ведь уже сказано, что лишних в это лучше не вмешивать. И нечего вываливаться сюда целой толпой, словно к своей маме на кухню». Ты все это затеяла, так что проси прощения и уходи. Не то пожалеешь, что не осталась следующей послушницей. Суан полагала, что ее холодный, но гневный тон вразумит забывшихся сестер. Но хотя некоторые из них и замялись, ни одна не двинулась к двери. Маленькая Данелли ехидно ухмылялась, а Элайда спокойно протянула руку и сорвала с плеч Суан полосатый палантин. — Он тебе больше не потребуется, Суан, — заявила Элайда. — Ты никогда не годилась для этой роли. От потрясения у Суана отнялся язык. Это же безумие. Такого просто быть не может. В ярости она потянулась к Саидин и испытала новое, еще более сильное потрясение. Между ней и истинным источником вырос непреодолимый барьер, словно стена из толстого стекла. Суан уставилась на Элайду, не веря своим глазам. Как будто в насмешку свечение Саидар появилось вокруг Элайды. Красная сестра начала сплетать вокруг Суан потоки воздуха, стягивая ей руки и обматывая ее тело словно тугими веревками. Да так, что та с трудом могла дышать. — Вы что? С ума посходили? — с трудом выдавила из себя Амерлин. «Да я с вас за это шкуры спущу! Сейчас же освободите меня!» Ни одна из женщин не обратила на ее слова никакого внимания. Алвиарин принялась быстро, но без суеты рыться в разбросанных по столу бумагах, а остальные стали перетряхивать стоявшие на полках книги. Вдруг да вывалится какая-нибудь заложенная между страниц бумажка. Видимо, не найдя на столе того, что ее интересовало, белая сестра слегка поморщилась откинула крышку шкатулки, и в тот же миг шкатулка превратилась в ослепительный огненный шар. Алверн вскрикнула и отскочила в сторону, тряся рукой, на которую уже начали набухать волдыри. — С секретом, — пробормотала она, чуть ли не в гневе. Большего возбуждения от белой сестры и ждать не приходилось. Твой страж был таким крохотным, что я заметила его слишком поздно. От шкатулки и от ее содержимого осталась лишь кучка пепла на обгорелой поверхности стола. Но Элайду это не слишком огорчило. Уверяю тебя, Суан, ты расскажешь о каждой бумажке, которая здесь лежала. Все расскажешь. И кто писал, и кому, и зачем. — Вы все драконом одержимы, — воскликнула Суан. — И ты, и Элайда, за это поплатишься, и остальные тоже. «Считайте, что вам повезет, если Совет Башни не решит вас всех усмирить!» Едва заметная улыбка, появившаяся на губах Элайды, не коснулась ее глаз. Совет был собран меньше часа назад. Восседающих было достаточно, чтобы согласно закону принять решение, и мы приняли его единогласно. «Ты больше не Амерлин. Мы пришли сюда, чтобы привести в исполнение постановление Совета». Суан вся похолодела. «Что им известно?» — с ужасом спрашивала она себя. «О, свет! Что же они вызнали?» «Дура я, дура! Слепая, беспечная дура!» Однако она постаралась взять себя в руки. В конце концов, ей не впервой попадать в переделки. Пятнадцатилетней девчушкой Суан довелось рыбацким ножом отбиваться от четверых накачавшихся дешевым вином молотчиков пытавшихся затащить ее в темный переулок. Отделаться от них было потруднее. Во всяком случае, она себя в этом сейчас убеждала. «Достаточно, чтобы принять решение», — с усмешкой протянула Суан. «Ручаюсь, что вы едва дотянули до требуемого числа, да и то только потому, что собрали всех своих приспешниц и тех дурех, которых обманули или запугали». «В действительности...» И того, что Элайде удалось перетянуть на свою сторону, хотя бы нескольких восседающих, было достаточно, чтобы Усуан пересохло в горле. Но она старалась не подавать виду. Когда совет соберется в полном составе, вы горько пожалеете о своей ошибке. Но будет уже поздно. Никогда прежде в башне не бывало мятежей. И на тысячу лет вперед ваша страшная участь будет служить назиданием для новых и новых поколений послушниц чтобы неповадно было и помышлять о бунте. На лицах некоторых заговорщиц появилось сомнение. Видать, Элайда не всех крепко держала в руках. Так что пора бы вам прекратить дыру в днище расширять да приниматься вычерпывать воду из лодки, чтобы ко дну не пойти. Даже ты, Элайда, можешь еще рассчитывать на снисхождение, если одумаешься. Элайда выслушала Суан с холодным спокойствием, потом с размаху изо всех сил ударила ее по лицу. Та пошатнулась. В глазах заплясали серебристые искры. — С тобой покончено, — промолвила Элайда. — Неужто ты и вправду надеялась, что я, что мы, позволим тебе погубить башню? — Взять ее. Две красные сестры подтолкнули Суан вперед. Она споткнулась, едва удержавшись на ногах. Метнула на них яростный взгляд — и пошла, куда ее повели. «Кого оповестить?» размышляла Суан. «И как?» Она полагала, что сумеет оправдаться, какие бы обвинения ни были против нее выдвинуты. Нужно только время все обдумать и собраться с мыслями. Все, что у них есть, даже насчет Ранда Алтора, всего лишь слухи. А она, Суан, играет в великую игру слишком долго, и ее не одолеть с помощью одних только слухов». У них ничего не выйдет, если они не заполучат мин. Вот мин может превратить росказни в истинные свидетельства. «Сгори, моя душа!» — заскрипела зубами Суан. «У меня найдется, что использовать для наживки». Приемная она снова запнулась, но на сей раз не от того, что ее толкнули. В глубине души Суан надеялась, что Леане не окажется на месте. Но хранительница летописей находилась там. Опутанная потуками воздуха, она беззвучно шевелила губами. Суан, конечно, уловила, когда ли они связывали, но не поняла, в чем дело, и не обратила внимания. Ведь в башне почти ежеминутно кто-то донаправлял силу. Но запнуться ее заставил не вид связанной хранительницы летописей. На полу приемной лежал ничком высокий, седовласый, но стройный мужчина. В спине его торчал нож. Алрик был стражем Суан почти 20 лет. Быть стражем Амерлин — нелегкое дело, но он никогда не роптал и ни разу за все эти годы не посетовал на свою судьбу. Ни когда дела Суан Санчей удерживали его в стенах башни, ни когда долг стража Амерлин отправлял его за сотни лик от нее. Последнее особо невыносимо для любого Гайдина. Суан прокашлялась, но голос ее по-прежнему звучал сдавлено. — Элайда, за свое злодеяние я велю засолить твою шкуру и растянуть на солнце. Клянусь. — Ты бы лучше о своей шкуре позаботилась, Суан, — отозвалась Элайда, подойдя ближе, и заглянул Суан прямо в глаза. — Тебе ведь есть что рассказать, я знаю. И ты все расскажешь. Все без утайки. Все до последней крупицы. Непривычно спокойный голос Элайды пугал больше, чем ее гневный взгляд. «Это я тебе обещаю, Суан!» «Отведите ее вниз!»